Элиза лин Линтон Убийство мадам Кабанель Деревушку Пьевро в Британии не затронул прогресс, не светила своим светом наука. Ее жители были простыми, невежественными, суеверными людьми и о благах цивилизации имели так же мало представления, как об учености. Всю неделю они занимались тяжелым трудом возделывая неплодородную землю, которая давала взамен скудный урожай. По воскресеньям и дням святых посещали Мессу в небольшой каменной часовне, безоговорочно принимая на веру все, что говорил им господин Кюре, как и многие другие вещи, о которых он не упоминал. Всё незнакомое казалось им дьявольским, а не прекрасным. Единственной связью между жителями деревни и внешним миром Царством разума и прогресса был месье Жюль Кабанель, истинный хозяин этих мест. Он одновременно исполнял обязанности мэра, мирового судьи и всех публичных должностных лиц. Иногда он ездил в Париж, откуда возвращался с немалым запасом всевозможных новинок, вызывающих зависть, восхищение или страх, в зависимости от умственных способностей тех, кто их видел. Месье Жюль Кабанель не считался красавцем, но душу имел добрую. Это был невысокий, коренастый, непритязательный мужчина со спутанной копной истиня черных волос и такой же истиня черной бородой. Он был склонен к полноте и любил пожить в свое удовольствие. Некоторые его качества могли возместить недостаток личного обаяния. Он был очень неплохой человек, просто самый обыкновенный и неприврекательный. До пятидесяти лет он оставался видным женихом, но по-прежнему сопротивлялся попыткам поймать его в сети, которые предпринимали мамаши незамужних девиц и свято оберегал от посягательств свою свободу и холостяцкую жизнь. Возможно, его красивая экономка Адель несколько способствовала столь упорному нежеланию вступать в брак. Поговаривали, что она захаживает в местные трактир вдова-настоятеля, но никому и в голову не приходилось не равняться. Она была гордая и неразговорчивая женщина, со странными представлениями о чувстве собственного достоинства, но возражать ей никто не осмеливался. Так, какие бы слухи ни ходили в деревне, они не достигали ни ушей Адель, ни ее хозяина. Ну вот, весьма неожиданно, Жюль Кабанель, остававшийся в Париже гораздо дольше обычного, приехал домой с женой. У Адель были только сутки, чтобы подготовиться к этому загадочному возвращению. Задача казалась трудновыполнимой. Но она сделала все как всегда, молча и решительно. Устроила комнаты так, чтобы хозяину понравилось, и даже добавила к обычным милым украшениям букетик на столе в гостиной. Странные цветы для невесты. Удивилась про себя маленькая Жаннет, деревенская дурочка, которую иногда брали в дом для помощи по хозяйству, заметив гелиотроп, который во Франции называют вдовьем цветком, алые маки, белодонну и аконит. Такой букет вряд ли подходит для свадьбы, и это знала даже глупенькая маленькая Жаннет. Тем не менее, цветы стояли там, куда их поставила Адель. И если месье Кабанель и выразил неудовольствие, скорчив гримасу, то мадам, казалось, ничего не поняла, поскольку улыбнулась неопределенным и отчасти снисходительным видом, который принимают люди, которые не осознают смысла происходящего. Мадам Кабанель была иностранка, англичанка, юная, хорошенькая и белокурая, как ангел. «Дьявольская красота!» Сделали заключение пьевронцы со смесью насмешливости и страха, ибо в эти слова они вкладывали гораздо больше значения, чем хотели показать. Смуглые, худые и низкорослые, они не могли оценить округлых форм высокого роста и свежего лица англичанки. Они никогда не видели ничего подобного, и поэтому в ее красоте для них было больше зла, нежели добра. Чувство, которое появилось при первом взгляде на мадам, только усилилось, когда все заметили, что хоть она и пришла на мессу вовремя, а это достойно похвалы, но не знала текстов служебника и крестилась неправильно. «Поистине дьявольская красота!» «Тьфу!» — сказал Мартин Бриали, старый могильщик на небольшом кладбище. «С ее красными губами, розовыми щеками и пухлыми плечами...» «Она похожа на вампира, как будто всю жизнь не попивала кровь!» Он изрек это однажды вечером с тяжелым вздохом осуждения, сидя в трактире вдова-настоятеля. Мартин Бриали считался самым мудрым человеком в округе, не считая господина Кюре, мудрого в своей области, где был не Мартин, и месье Кабанеля, мудрого в своей области, в которой не были сведущи Мартин и Кюре. Он знал все о погоде и звездах, о травах, которые растут на равнинах, и о пугливых диких животных, которые их поедают. Он умел предсказывать, и с помощью особого приспособления мог найти родник, скрытый глубоко под землей. Он также знал, где искать клад в сочельник, если ты достаточно быстрый и храбрый, чтобы войти в расселину в скале и вовремя из нее выйти. Он собственными глазами видел белых дам, танцующих в лунном свете, и бесенят, играющих и шаловливо прыгающих у пруда на опушке. И он точно знал, кто из жителей ла крэш деревни, с которой они враждовали, мог быть оборотнем, и никто не сомневался в правоте его слов. Эти познания носили по большей части мистический характер, поэтому если Мартин Бриали плохо отзывался о ком-то, все подхватывали. Если же он говорил о ком-то хорошо, на это не обращали внимания. Фанни Кэмпбелл, которая теперь была мадам Кабанель, ни в Англии, ни где-либо еще не смогла бы привлечь к себе столь пристального внимания, как в таком скучном, невежественном, а следовательно, кишащем сплетнями местечке, как Пьевро. За ее плечами не было никакой романтичной тайны. Ее история была достаточно банальна, и по-своему печально. Будучи сиротой, очень юная и очень бедная, она служила гувернанткой. Хозяева поссорились с ней и оставили в Париже, не заплатив совсем одну и почти без средств. Выйти замуж за такого человека, как месье Кабанель, она могла только мечтать. Прежде Фанни никто не любил, следовательно, ее с легкостью заполучил первый мужчина который был с нею добр как раз тогда, когда ей грозила нищета. И она приняла немолодого поклонника, который больше походил на роль отца, чем мужа, с чистой совестью и искренним желанием как можно лучше исполнять супружеские обязанности, не считая себя мученицей или жертвой, подчинившейся жестоким обстоятельствам. Она не знала ни о красивой экономке Адель, ни о ее маленьком племяннике которому хозяин любезно позволил жить в своем доме и которому Кюре давал уроки. Возможно, если бы она знала о них, то дважды подумала бы, прежде чем решиться жить под одной крышей с женщиной, составившей свадебный букет из маков, гелиотропа и ядовитых цветов. Главной чертой мадам Кабанель был добрый нрав. О нем говорили округлые, мягкие черты ее лица и фигуры, добрые синие глаза, и неизменная безмятежная улыбка. Все это еще больше раздражало и без того вздорных французов, и тем более вызывало отвращение у Адель. Казалось невозможным рассердить мадам или догадаться, что она оскорблена, когда экономка по обыкновению говорила с ней с глубоким презрением. Адель не прекращала попыток поставить мадам на место. Но та принимала надменную сдержанность Адель, и то, что она дерзила и продолжала играть роль домоправительницы с неизменным добродушием. То и дело благодарила Адель, что она так любезно взяла на себя все обязанности по дому. Благодаря спокойной и размеренной жизни, когда все способности Фани в некотором роде впали в спячку, когда она наслаждалась существованием, столь отличным от полной лишений и тревог жизни последних лет, как и следовало ожидать, Расцвела ее красота. Фанни посвежала и окрепла. Ее губы стали краснее, щеки розовее, плечи еще более пухлыми, чем когда-либо. Но пока она расцветала, жители деревушки стали болеть, и даже старики не могли припомнить, чтобы за сезон столько людей заболело и умерло. Хозяин тоже немного прихворнул, а малыш Адольф заболел очень сильно эпидемии болезни в неосушенных деревнях обычное дело во Франции и Англии. Французские дети, к сожалению, умирают постоянно. Но Адель это представлялось чем-то сверхъестественным, и забыв о своей привычке к сдержанности, она взахлеб говорила с каждым встречным и поперечным о таинственной болезни, поразившей Пьевро и дом Кабанеля. Она полагала, что это больше, чем просто болезнь но не могла не дать ей название, не найти средство, которое бы вылечило ее маленького племянника. Она говорила, что творятся странные дела, и что в Пьевро с недавних пор все изменилось к худшему. Жанет нередко замечала, что Адель сидит, глядя на англичанку с убийственным выражением красивого лица, переводя взгляд со свежего личика и пышного тела иностранки на бледного, чахлого, исхудавшего ребенка. Потом жаннет рассказывала, что этот взгляд Адель заставлял ее стынуть от ужаса. Однажды ночью Адель, словно не в силах больше терпеть, примчалась в дом старого Мартина Бриали, чтобы тот объяснил ей, что происходит и как от этого избавиться. «Дело в том, мадам Адель», — сказал Мартин, перетасовав засаленные гадальные карты и выложив их на стол по три, «что тут нечто большее, чем видят люди». Кто-то видит только, что бедный малыш вдруг заболел. Это вполне возможно. И в этом нет никакого вреда, причиненного человеком. Господь посылает болезни всем нам и делает мое ремесло прибыльным. Но маленького Адольфа поразил не Господь. Я вижу пожелание злой женщины. Он снова перетасовал карты и нетерпеливо их разложил. Морщинистые руки дрожали, Он произносил слова, которые Адель не могла разобрать. «Да защитят нас святой Иосиф и все святые!» — воскликнул он. «Иностранка, англичанка, та, которую называют мадам Кабанель, она незаконная мадам! О, горе!» «Говорите, папаша Мартин, что вы имеете в виду?» — воскликнула Адель, хватая его за руку. Ее черные глаза смотрели дико. Ноздри раздувались, губы тонкие, изогнутые, трепещущие, раздвинулись, показав маленькие квадратные зубы. «Повторите ясно, что вы сказали!» «Брукалак!» — низким голосом произнес Мартин. «Я так и знала!» — воскликнула Адель. «Я так и знала! Ах, мой Адольф! Будь проклят тот день, когда хозяин привел в дом этого белолицевого дьявола!» «Не эти красные губы, мадам-модель!» — продолжал Мартин, кивая головой. «Посмотрите на них! Они блестят от крови! Я говорил это с самого начала, и карты сказали то же самое! Я вытащил червы и пиковую даму в тот вечер, когда хозяин привез ее, и сказал себе, а, Мартин, ты на верном пути, парень, на верном пути! И, мадам-модель, я ни разу с него не свернул! Брукалак! Вот что говорят карты, мадам-модель! «Вампир! Смотрите и увидите! Смотрите и увидите! И поймете, что карты говорят правду!» «Когда мы поймем, Мартин?» — хриплым шепотом спросила Адель. Старик снова перетасовал карты. «Когда мы поймем, мадам Адель?» — переспросил он, растягивая слова. «Вы знаете старый пруд у леса? Старый пруд, где шныряют гномы, и где белые дамы ломают шеи тем, кто натолкнется на них в лунном свете. Может, белые дамы поступят так же с английской женой Мсье Кабанеля? Кто знает? — Они могут, — мрачно заметила Адель. — Смелее, храбрая женщина! — подбодрил ее Мартин. — Они это сделают! Единственным действительно симпатичным местом в Пьевро было кладбище. Вокруг деревни таинственно разрастался мрачный лес. По широкой равнине можно было идти весь долгий летний день, но так и не дойти до конца. Все это мало подходило для прогулок молодой женщины, как и бедные поля, которые крестьяне с трудом возделывали, выращивая зерновые. Поэтому мадам Кабанель при всей своей ленности, как все англичане, имевшая врожденную любовь к ходьбе и свежему воздуху, довольно часто посещала небольшое кладбище. У нее не было с ним связано никаких сентиментальных чувств. Она не знала никого из покойников, лежащих в узких гробах, и не беспокоилась ни об одном из них. Но ей нравилось смотреть на милые клумбы, венки из бессмертника и прочее. Кладбище было не так далеко от дома, чтобы прогулка ее утомила. К тому же отсюда открывался прекрасный вид на равнину, темную полоску леса вдали и горы. Пьевронцы этого не понимали. Они не могли представить, что кто-то в здравом уме будет постоянно ходить на кладбище. Не в день поминовения и не для того, чтобы украсить могилы близких, а просто побродить среди гробов и отдохнуть, глядя на равнину и горы за ней. «Совсем как...» — говоривший это некто Лизуф, вдруг замолчал. Он сказал это в трактире вдова-настоятеля, где по вечерам собиралась вся деревня, чтобы обсудить события, произошедшие за день. Главной темой вот уже три месяца с самого приезда была мадам Кабанель, ее иноземные привычки, грешное незнание молитва слова и странное поведение. Жители деревни перекидывались шутливыми вопросами. Как все это нравится мадам Адель? Что станет с малышом Адольфом, когда появится законный наследник? И добавляли, что месье храбрый человек, так как заставил двух диких кошек жить под одной крышей. — И что из этого будет? Наверняка ничего хорошего. — Она бродила среди могил совсем как кто, Жан Лизуф? — переспросил Мартин Бриали и, приподнявшись с места, добавил приглушенно, но вполне отчетливо, так что было слышно каждое слово. — Я скажу как кто, Лизуф. Как вампир. У мадам Кабанель красные губы и красные щеки. А на ваших глазах погибает маленький племянник мадам Адель. У мадам Кабанель красные губы и красные щеки, и она часами сидит среди могил. Сможете отгадать загадку, друзья мои? Для меня ответ так же ясен, как благословенное солнце». «Да уж, папаша Мартин, вы нашли правильное слово. Как вампир!» Задрожав, согласился Лизуф. «Как вампир!» С тонущим эхом отозвались остальные. «Я первый сказал, вампир», — заметил Мартин Бриали. «Вспомните, я сказал это первый». «Верно, так и было», — ответили все. «Вы сказали правду». Недружелюбие, с которым встретили и которое сопровождало молодую англичанку с тех самых пор, как она приехала в Пьевро, достигло апогея. семья брошенная Мартином и Адель, наконец пустила корни. Пьевронцы были готовы обвинить в неверии и безнравственности любого, кто не согласен с их решением. Они объявили, что симпатичная мадам Кабанель, обыкновенная, ни в чем не повинная молодая женщина с привлекательной наружностью, данной ей природой и превосходным здоровьем, сосет кровь ребенка и живет среди могил, чтобы сделать своей добычей тех, кого недавно похоронили. Маленький Адольф становился все бледнее и худее. Жестокое летнее солнце сказывалось на полуголодных обитателях грязных хижин, окруженных неосушенными болотами. И прежнее несокрушимое здоровье месье Жюля Кабанеля сильно пошатнулось. Доктор, который жил в Крэш-Эн-Буа, глядя на все это, покачал головой и сказал, что дело плохо. Когда Адель стала настаивать, чтобы он объяснил, что случилось с ребенком и месье, он уклонился от ответа, вернее, произнес слово, которого никто не понял и не смог повторить. Правду говоря, доктор был недоверчивый человек, у которого все вызывало подозрение. Он выдвигал теории, а затем искал доказательства их правильности. Он предположил, что Фанни тайно отравила и мужа, и ребенка. И хотя он ни словом не намекнул на это Адель, она продолжала считать, что во всем виновата мадам Кабанель. Что до месье Кабанеля, то он был человеком без воображения и неподозрительным. Человек, который просто смотрел на жизнь и не боялся никого оскорбить. Человек эгоистичный, но не жестокий. Человек, для которого превыше всего собственное удовольствие. И поэтому он не может представить, чтобы кто-то вступил с ним в противоборство или не желал относиться к нему с любовью и уважением. Однако он любил свою жену, ибо никогда прежде не любил женщину. Грубо скроенный, простой по своей природе, он любил ее со всей силой и страстью глубоко спрятанной поэтической натуры. И если таковая была в нем не слишком сильна, зато ее смело можно было считать подлинной. Но и в него закрались сомнения, когда то Адель, то доктор стали вести с ним загадочные разговоры. Одна о дьявольском влиянии, другой с помощью записок. О том, что ему надлежит быть осторожным, особенно в отношении того, что он ест и пьет, как это приготовлено и кем. Адель постоянно намекала на вероломность англичанок и на то, что светлые волосы и чудесный цвета лица от дьявола. Несмотря на всю его любовь к молодой жене, непрерывно капавший яд не мог не возыметь действия. Но а его стойкости и преданности говорило то, что это действие все же было очень небольшим. Однажды вечером, когда мадам, как обычно, отправилась на прогулку, Адель припала к ногам месье Кабанель. «Почему вы оставили меня ради нее?» — воскликнула она меня которая любила вас и была вам предана ради нее которая гуляет среди могил пьет вашу кровь и кровь нашего ребенка ради нее у которой только и есть что дьявольская красота и которая вас не любит миссия кабанеля словно ударила электрическим током несчастный глупец что я наделал воскликнул он прижался головой к плечу адель и заплакал сердце адель прыгало от радости неужели ее власть будет восстановлена неужели она избавится от соперницы с того вечера отношение месье кабанеля к молодой жене изменилось, но мадам кабанель была слишком легкомысленно и доверчива, а если что и замечала так она любила мужа не слишком сильно скорее относилась к нему со спокойным дружелюбием, а потому и не переживала она приняла его неприветливость и резкость с таким же добродушием как и все остальные. Было бы мудрее с ее стороны кричать, устраивать сцены и закатывать месье Кабанелю скандалы. Тогда они лучше поняли бы друг друга. Французы любят громко и с удовольствием выяснять отношения. По природе своей мягкосердечная, мадам Кабанель часто ходила в деревню, предлагая больным свою помощь. Но никто, даже последний бедняк, не встретил ее учтиво и не принял от нее хоть что-то. Если она хотела дотронуться до умирающего ребенка, мать, дрожа, торопливо брала его на руки. Если она говорила с больным, его тусклые глаза смотрели на нее со странным ужасом, и он слабым голосом бормотал на местном наречии слова, которых она не понимала. Но одно и то же слово звучало всегда — до «Да чего же эти люди ненавидят англичан?» — думала она, отворачиваясь. Немного обиженная, но слишком флегматичная, чтобы испытывать неудобство или тревожиться. То же самое происходило дома. Если она хотела сделать что-нибудь для ребенка, Адель яростно отказывалась от помощи. Как-то она грубо выхватила мальчика из рук хозяйки, приговаривая. «Мерзкий бруколак, как ты смеешь делать это у меня на глазах?» Однажды, когда фани беспокоясь о муже, предложила приготовить для него чашку крепкого английского бульона, доктор посмотрел на нее так, словно хотел пронзить взглядом. Адель опрокинула кастрюлю. — Для вас это недостаточно быстро, мадам? — дерзко спросила она, хотя на глаза ей навернулись горячие слезы. — Что ж, сперва вам придется убить меня. Фанни ни на что не реагировала. Она только подумала, что доктор плохо воспитан, так как слишком пристально посмотрел на нее, а Адель — ужасная злючка со скверным характером. Английские экономки — совсем другие. Но месье Кабанель, которому рассказали об этой сцене, позвал Фанни к себе. — Ты ведь не причинишь мне вреда, женушка, — сказал он ласковее, чем обычно в последнее время. — Не сделаешь мне ничего плохого. ведь ты добра «И любишь меня?» «Плохого? Что плохого я могу сделать?» Удивилась фани широко открыв свои голубые глаза. «Что плохого я могу сделать моему лучшему и единственному другу?» «А я твой друг, твой возлюбленный, твой муж. Ты любишь меня, дорогая?» Спросил месье Кабанель. «Дорогой Жюль, кто мне здесь дороже и ближе?» Ответила она и поцеловала мужа. «Благослови тебя, Бог!» — пылко сказал он. На следующий день месье Кабанелю пришлось уехать по срочному делу. Он сказал, что должен отлучиться на два дня, но постарается приехать раньше. И молодая жена осталась одна среди врагов, даже без такой ненадежной охраны, как его присутствие. Адель ушла. Была темная и жаркая летняя ночь, и малыша Адольфа лихорадила больше, чем днем. К тому же он был очень беспокойным. К вечеру ему стало совсем худо. И хотя Жанет были даны строгие указания не позволять мадам до него дотрагиваться, ее напугало состояние мальчика. Поэтому, когда мадам вошла в комнату, чтобы предложить свою помощь, Жанет с удовольствием избавилась от ноши, которая была для нее слишком тяжела, и позволила леди взять его на руки. Сидя с ребенком на коленях, фанни то ворковала то пела ему колыбельную ей показалось что приступ миновал и малыш уснул но мальчик прикусил себе губу и язык и теперь из его рта сочилась кровь он был симпатичный малыш а смертельная болезнь сделала его трогательно прекрасным Фни наклонила голову поцеловала бледное спокойное личико и на ее губах осталась его кровь Пока она продолжала склоняться над ним, ее женское сердце тронула тайна собственного будущего материнства. В комнату быстро вошла Адель в сопровождении старого Мартина и других деревенских жителей. «Смотрите на нее!» — закричала она, хватая Фанни за руку и поднимая ее лицо за подбородок. «Смотрите, что она делает! Друзья, взгляните на моего ребенка! Он мертвый, мертвый в ее руках, а на ее губах — его кровь! — Вам нужны еще доказательства. Она вампир, и вы видите это собственными глазами. — Да, да, — хрипло заревела толпа. — Она вампир, существо, проклятое богом, и враг человека. Тащите ее коврагу. Она должна умереть, как заставила умирать других. — Умри, как заставила умереть моего мальчика, — сказала Адель. И многие, кто во время эпидемии потерял родственника или ребенка, повторили за ней. «Умри, как заставила умереть моего!» «Что все это значит?» — спросила мадам Кабанель, поднявшись и представ перед толпой с храбростью истинной англичанки. «Какой вред я причинила хоть одному из вас? Зачем вы явились сюда в отсутствие моего мужа? Отчего эти злые взгляды и наглые слова?» «Какой вред ты причинила?» — воскликнул старый Мартин, подходя к ней. «Ты колдунья, и ты околдовала нашего доброго хозяина! А еще ты вампир, который питается нашей кровью! Разве у нас нет доказательств? Посмотри на свой рот, проклятый брукалак! Вот лежит твоя жертва, которая обвиняет тебя в своей смерти!» Фанни презрительно улыбнулась. «Я не собираюсь отвечать на ваши безумное обвинение», сказала она, подняв голову. «Вы мужчины или дети?» «Мы мужчины, мадам», — ответил мельник Легро. «И как мужчины мы должны защитить тех, кто слабее. У нас у всех были подозрения, и у меня больше, чем у других, потому что трое моих малышей ушли в мир иной до срока, и теперь они подтвердились». «Я укачивала умирающего ребенка и старалась его успокоить», — заявила мадам Кабанель с невольной горячностью ни слова больше крикнула адель и потянула ее руку, которую все это время не выпускала к пруду ее друзья если не хотите увидеть как умрут все ваши дети вслед за моим ребенком и детьми нашего доброго легро толпу сотрясала дрожь раздался стон прозвучавший как проклятие. к пруду закричали они пусть демоны заберут ее в мгновение ока Адель связала белые руки, форма и красота которых так часто раздражали ее, заставляя ревновать. Прежде чем бедная девушка успела закричать, Легро зажал ей рот мускулистой рукой. Хотя уничтожение монстра, по их мнению, не было убийством человека, тем не менее они не хотели слышать крики, казавшиеся вполне человеческими, как и сама мадам Кабанель. Молча и угрюма, ужасный кортеж направился в лес, уносяживая груз с завязанным ртом, беспомощный словно труп. За исключением Адель и старика Мартина, эти люди не были враждебно настроены против мадам Кабанель. Скорее, их подстегивало непреодолимое желание защитить себя. Они были палачами, а не врагами. И палачами их сделал самосуд, а не закон. Но постепенно толпа таяла, пока их не осталось всего шестеро в том числе Легро и Лезуф, потерявший единственную сестру. Пруд был в английской миле от дома Кабанель. Мрачное уединенное место, куда не каждый храбрец отважился бы пойти в одиночку после наступления сумерек, даже в сопровождении Кюре. «Но компания добавляет храбрости», — сказал старый Мартин Бриали. Полдюжины крепких мужчин во главе с такой женщиной, как Адель, не побоялись бы даже гномов и белых дам. Они несли свою ношу так быстро, как могли, и все это в абсолютной тишине. Кортеж двигался по торфянику Один или двое несли факелы. Ночь была темной, и в пути могла подстерегать опасность. Они приближались к пруду, и их жертва становилась все тяжелее. Она давно перестала бороться, и теперь лежала в руках своих носильщиков точно мертвая. Но никто не говорил ни об этом, ни о чем-то другом. Они не обменялись ни словом, и кое-кто из оставшихся уже начал сомневаться, мудро ли они поступили и не стоит ли все сделать по закону? Только Адель и Мартин твердо намеревались довести начатое до конца, да еще легро. Но он был слаб и по-человечески сожалел о том, что как он чувствовал обязан сделать. Что касается Адель, то ревность женщины, мучение матери и суеверный страх не заставили бы ее и пальцем пошевельнуть, чтобы облегчить страдания жертвы или понять, наконец, что она самая обыкновенная женщина, а не вампир. Вокруг становилось все темнее, а расстояние до места расправы все короче. Наконец, они добрались до пруда, куда хотели бросить перепуганного монстра, вампира, невинную бедняжку Фанни Кабанель. Когда они опустили свою ношу на землю, свет факелов осветил ей лицо. боже! — воскликнул Легро и стащил шляпу. — Она мертва! — Вампиры не умирают, — возразила Адель. — Это только видимость. Спросите папашу Мартина. — Вампир не может умереть, пока его не заберет дьявол или не похоронят с осиновым колом в сердце, — дровоучительно сказал Мартин Бриали. — Я не хочу на это смотреть, — проговорил Легро. То же самое сказали и остальные. Они вытащили кляп изо рта бедной девушки. И пока она лежала в мерцающем свете, с приоткрытыми голубыми глазами и смертельно бледным лицом, в жителях деревни на мгновение проснулось сочувствие, словно над головами прошумел легкий ветерок. Вдруг все услышали звук конских копыт, доносившийся с равнины. Они посчитали — 2 четыре, шесть лошадей, а их только четверо безоружных мужчин, не считая Мартина и Адель. С одной стороны им грозила людская месть, с другой — могущественные и злобные лесные духи. Поэтому храбрость их испарилась, и они потеряли присутствие духа. Легро со всех ног помчался в темный лес, Лизуф последовал за ним. Двое других побежали по равнине, в то время как всадники приближались. Только Адель держала факел высоко над головой, освещая себя, охваченную темными страстями и желанием мести и труп своей жертвы. Она не хотела ничего скрывать. Она сделала свое дело и теперь торжествовала. Садники подскакали к ней. Впереди Жюль Кабанель, а за ним доктор и четверо сельских полицейских. «Негодяй! Убийцы!» — только и сказал Жюль, спрыгнув с лошади и прижавшись губами к бледному лицу жены. «Хозяин!» — обратилась к нему Адель. «Она заслужила смерть! Она вампир!» «Она убила нашего ребенка!» «Глупости!» — воскликнул Жюль Кабанель, отбрасывая ее руку. «О, моя любимая жена! Ты, не причинившая вреда ни человеку, ни зверю, убита людьми, которые хуже, чем животные!» «Она постепенно убивала вас!» — возразила Адель. «Спросите мсье доктора, чем болел хозяин, мсье?» «Не вмешивайте меня в это чудовищное преступление!» — сказал доктор, осматривая умершую. — Чем бы ни болел хозяин, она не должна была здесь лежать. Вы стали ей судьей и палачом, Адель, и вы должны ответить за это по закону. — Вы тоже так считаете, хозяин? — спросила Адель. — Я тоже так считаю, — подтвердил месье Кабанель. — Вам придется ответить перед законом за невинную жизнь, которую так безжалостно забрали вы, и эти легковерные убийцы которых вы переманили на свою сторону. — Разве не надо было отомстить за нашего ребенка? — Хотите сделать это вместо бога, женщина? — строго спросил месье Кабанель. — А как же годы нашей любви, хозяин? — Они лишь напоминают о ненависти, Адель, — ответил месье Кабанель и повернулся к бледному лицу своей мертвой жены. — Тогда мое место свободно, — горько воскликнула Адель. — Ах, мой маленький Адольф, как хорошо, что ты ушел раньше! — Стойте, мадам Адель! — закричал Мартин. Но прежде чем он успел протянуть руку, Адель, испустив вопль, прыгнула в пруд, где собиралась утопить мадам Кабанель. Они услышали, как ее тело ударилось о воду и с глухим всплеском ушло на дно. — Против меня нет доказательств, жан сказал старый Мартин, державшему его полицейскому. Я не завязывал ей рот и не тащил на плечах. Я могильщик из Пьевро, и, право же, вы, несчастное создание, после смерти не обойдетесь без моей помощи. Я буду иметь честь вырыть могилу для мадам, даже не сомневайтесь. И Жан, — зашептал он, — пусть эти богатые аристократы говорят все, что хотят, они ведь ничего не знают. Она вампир, и в нее надо воткнуть осиновый кол, мне лучше знать. — Если ее не пригвоздить к земле, она встанет из могилы и будет пить нашу кровь. Так делают все вампиры. — Молчать! — рявкнул полицейский. — Отправишься в тюрьму вместе с убийцами и держи язык за зубами! — В тюрьму вместе с мучениками и благочестивыми людьми! — возразил старый Мартин. — Так общество вознаграждает своих лучших сограждан. И с этой верой он жил и умер в Тулоне, до своего последнего дня пребывая в убеждении, что оказал обществу благодеяние, избавив его от чудовища, которое уничтожило бы всех до единого жителей Пьевро, и этим увековечил свое имя. Но Легро и его товарищ Лезув стали всерьез сомневаться в том, что поступили правильно той темной летней ночью в лесу. Хотя они всегда утверждали, что ни в чем не виноваты, ибо действовали из лучших побуждений, постепенно они перестали верить в старого Мартина Бриали и его мудрость. Пусть правосудие вершится по закону и без их помощи. Они продолжали молоть муку и чинить обувь жителям деревни и жили праведной жизнью, как учил господин Кюре, и наставляли жены».